Глава 8. Я знаю, зачем ты здесь, продолжила Рапунцель, угрожающе сжимая сковородку. И я тебя не боюсь. Что? сказал Флин, ничего не понимая. Кто эта девушка, волосы которой, казалось, заполонили всю комнату? Кто ты такой? Как ты нашёл меня? спросила Рапунцель. Флин колебался, и Рапунцель подняла сковородку. Хорошо, хорошо, как скажешь. Быстро произнёс он, не желая снова получить по голове. Теперь Флин смог получше разглядеть девушку. У неё были поразительные зелёные глаза, а её волосы, пусть и слишком длинные, сияли восхитительным золотым светом. Она была прекрасна. Но что она от него хотела? Флин попытался очаровать её. Я не знаю, кто ты, и пришёл я сюда не за тем, чтобы найти тебя. Но позволь мне просто сказать: привет. Флин поднял одну бровь, и его лицо расплылось в ужасной ухмылке. Меня зовут Флин Райдер. Как делишки? Рапунцель понятия не имела, чего хотел этот парень, но выглядел он странно, по правде говоря. Быть может, он сошёл с ума? То ещё знает, где я нахожусь, Флин Райдер? требовательно спросила девушка. Она должна была узнать обо всём, прежде чем продолжить притворять в жизнь свой план. Флин вздохнул. Я попал в неприятную ситуацию и бродил по лесу. Потом я случайно набрёл на твою башню и Флин резко остановился, исполнившись тревоги. Где моя сумка? Я её спрятала там, где ты никогда не найдёшь, уверенно сказала Рапунцель. Но ему потребовалось всего пара секунд, чтобы оглядеть комнату, а затем перевести взгляд на девушку и спросить: "Она же в том горшке, да?" Как он узнал? Рапунцель замахнулась сковородкой. Бах! Ещё один удар. Взглянув на потерявшего сознание человека, Она подумала, что быть, может, немного переборщила. Сковородка, кажется, была отличным оружием для того, чтобы оглушать грабителей. Рапунцель быстро осмотрелась, чтобы снова спрятать сумку, на этот раз в более надёжное место. Она приподняла плохо закреплённую доску на лестнице и закинула сумку под неё. Несколько минут спустя Паскаль снова сунул язык в ухо Флина. И тот даже подпрыгнул, придя в себя. Прекрати это, крикнул он, извиваясь. Рапунцель просто улыбнулась и сказала: "Теперь она спрятана так, что ты её никогда не отыщешь". Она ходила вокруг, ещё сильнее опутывая его своими волосами. Она определённо почувствовала себя увереннее, осознав всю мощь своего рода. Так что ты собираешься делать с моими волосами? Отрезать их? спросила она обвиняющим тоном. Продать их? Нет. Слушай, единственное, что я хочу, так это выпутаться из твоих волос, сообщил Флин. И это правда. Подожди. Тебе не нужны мои волосы? Рапунцель не могла поверить в это. Матушка Готель говорила, что каждый человек на свете хочет украсть их. Да зачем мне вообще твои волосы? ответил вопросом на вопрос Флинн. Смотри, меня преследовали. Я увидел башню и забрался в неё. Конец истории. Рапунцель пристально посмотрела на него. Если ему не нужны её волосы, тогда она может доверять ему. Рапунцель взяла себя в руки и приготовилась выполнить следующий пункт своего плана. «Хорошо, Флинн, Райдер», — наконец произнесла она. «Я готова предложить тебе сделку». «Сделку?» — заинтересованно спросил Флинн. «Посмотри сюда», — сказала Рапунцель. Она направилась к камину, но её волосы всё ещё были обмотаны вокруг Флина. Его стул закрутился как волчок. "Ты знаешь, что это такое?" спросила она, забираясь на полку. Она отдёрнула штору, показывая рисунок парящих огоньков. "Флинки внул. "Ты имеешь в виду фонарики, которые они запускают для принцессы?" "Фонарики?" тихо охнула Рапунцель. "Я знала, что это не звёзды.